Глава пятая. Было уже поздно, почти половина третьего, и Пончина князь не застал дома. Оставив карточку, он решился сходить в гостиницу Весы и спросить там Колю. Если же там нет его, оставить ему записку. В Весах сказали ему, что Николай Орделеонович вышли еще поутрус, но, уходя, предуведомили, что если на случай придут кто их спрашивать, то чтоб известить, что они с к трем часам, может быть, и придутс. Если же до половины четвертого их здесь не окажутся, значит, в Павловск с поездом отправились на дачу генеральшей Панченойс, и уж там, значит, и откушаются. Князь сел дожидаться и, кстати, спросил себе обедать. В половине четвертого и даже к четырем часам Колин не явился. Князь вышел и направился машинально, куда глаза глядят. В начале лета в Петербурге случаются иногда прелестные дни. Светлые, жаркие, тихие.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 В эпилептическом состоянии его была одна степень почти пред самым припадком, если только припадок приходил на его, когда вдруг среди грусти, душевного мрака, давления мгновениями как бы воспламенялся его мозг, и с необыкновенным порывом напрягались разом все жизненные силы его. Ощущение жизни, самосознание почти удесетерялось в эти мгновения, продолжавшиеся как молния. Ум, сердце озарялись необыкновенным светом,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 до чрезвычайно парадоксального вывода. Что же в том, что это болезнь, он наконец? Какое до того дело, что это напряжение ненормальное, если самый результат, если минута ощущения, припоминаемая и рассматривая уже в здоровом состоянии, оказывается в высшей степени гармонией, красотой, дает неслыханное и негаданное до то ли чувство полноты, меры, примирения,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 Отчаяние и страдания захватили всю его душу. Князь немедленно хотел поворотить назад к себе, в гостиницу. Даже повернулся и пошел. Но через минуту остановился, обдумал и вратился опять по прежней дороге. Да, он уже и был на Петербургской. Он был близко от дома. Ведь не с прежнюю же целью теперь он идет туда, ведь не с особенной же идеей. И как оно могло быть? Да, болезнь его возвращается.